Глава седьмая Лучше плохо начинать, чем хорошо бездействовать. Оставь надежду всяк сюда входящий. Эту фразу нужно было выбить здесь, в ВД по Поберлёва, прямо над центральной дверью, а не над вратами ада, потому что внутри все оказалось еще хуже, чем снаружи. На полах линолеум, на стенах темная краска — На лицах посетителей, которые стояли в длинных коридорах, грусть, тоска и безнадега. Уголовный розыск в отделе МВД Поберлёва тоже не радовал. Он выглядел как два кабинета, расположенных на одном этаже здания, но почему-то в прямо противоположных концах, максимально далеко друг от друга. И да, я оказался прав. Именно с гостеприимными ребятами нам придется работать в одной команде имея в виду «крепыша» и прилизанного С трудом представляет сотрудничество. Скорее можно засунуть палку в задницу носорогу с криком 1 апреля!» Чем рассчитывать, что носорог сочтет шутку забавной, чем надеяться на отсутствие дальнейших стычек между мной и парочкой «Халк» Брэд Питт. Естественно, они не забудут того, что произошло во дворе. Волнует ли меня это? Конечно, нет. Вообще плевать. Вопрос в другом. Я далеко не всегда буду настолько добр, как сегодня, чтобы оставить этих придурков в живых. Людишки раздражают меня как явление, а тупые и наглые людишки раздражают особо сильно. — Не отставай! — приказным тоном бросила майор через плечо. Она шла впереди, я топал следом. Против воли мой взгляд постоянно опускался ниже Юталии, оценивая округлые формы, обтянутые темными джинсами. Еще как назло, при каждом шаге эти формы двигались вверх-вниз, вверх-вниз. Любоваться можно до скончания веков. Увлекательнейшее зрелищ. Должен признать, кем бы ни была прабабка-блондинки, если внучка на нее похожа, я могу понять архангела. Тяжело устоять перед таким соблазным. Интереса ради можно выяснить, кто у нас святоша греховодник. Вреда это ему не принесет, конечно. В качестве оправдания я просто снова послушаю песню о спасении какого-нибудь очень важного человека и о том, что именно ради этого спасения архангелу пришлось, жертвуя собой, стиснув зубы, скрепя сердце, отдаться на растерзание смертной женщине. А что делать? Надо, значит, надо. Мне просто любопытно, чья конкретно благодать сидит в этой девице? Обычно полукровки, подобные ей, гораздо более добры и лояльны. Здесь же, если бы не цвета ауры, я скорее заподозрил в отцовстве кого-то из падших. Хотя такой вариант точно исключен. — Это мой кабинет! — майор Машурина, не подозревающий о том, какие мысли гуляют в моей голове, махнул рукой в сторону двери, на которой не имел с никаких опознавательных знаков. — Туда сейчас не пойдем. Давай сразу к операм. Вот после этих слов мы как раз и отправились в самый дальний конец коридора, где обнаружился второй кабинет, в котором с выражением страдания на лице уже сидели Валера и Геннадий. Кроме парочки придурков, в помещении присутствовал еще один человек — мужичок, лет тридцати пяти, может, сорока. Выглядел он абсолютно несоответствующе определению уголовный розыск. Вернее, в антураж Бирюлёвы мужичок, наверное, как раз списывался, такой же унылый и облезлый, однако последнее, что в нем можно было заподозрить, служителя закона. Маленький, с в растянутом свитере и джинсах с потертыми коленками, со щетиной на небритом лице. Причем залыстино занимали переднюю часть его головы, а заднюю, будто для контраста, украшал длинный тощий хвостик, собранный резинкой. Этакий постаревший рокер из 90-х Валера и Геннадий сидели за своими столами, чинно сложив руки перед собой, словно ничего из ряда вон выходящего десять минут назад не случилось. В мою сторону они поглядывали из-под присутствие блондинки, делая вид, что это просто внезапный приступ косоглазия. Геннадию, судя по кислой физиономии, было особенно погано. Он свою пострадавшую конечность тоже положил на стол, но при этом все время кривился лицом и тихонечко постановал. «Ну что за цирк?» Я слегка прищурился, оценивая ауру Халка. Меня не интересовали его человеческие качества. Был любопытно понять, что с рукой. Перелома я не увидел. Так маленькая трещина. А воет, будто ему эту руку вообще оторвало к чертям собачьим. — Это капитан Мальцев! — Бантинка кивнул в сторону мужичка с хвостиком. — Иван Петрович, у нас старший оперуполномоченный! Капитан не дернулся и глазом даже не повел. Он сидел, откинувшись на спинку офисного кресла, и пялился в монитор компьютера. Там в полном разгаре шло какое-то ток-шоу. Иван Петрович настолько оказался погружен в просмотр передачи, что присутствие начальства, как и моего, словно не заметил. По мне, шоу было так себе честно Не знаю, что уж там интересного увидел старший оперуполномоченный. Студия дешевая, декорации убогие. На фоне этого безобразия стареющий ведущий в ужасном костюме беседовал с крашной блондинкой. Речь шла о какой-то актрисе. Лично я такую не знаю, то есть популярность ей не светит. Потом резко студия исчезла, на экране появился тот же самый ведущий, но уже без костюма, в поросском наряде и колпаке. Он весело принялся рассказывать о лапшерезке, способной изменить жизнь каждому. — Петрович, выключи эту херню! — рявкнула майор, так и не дождавшись со стороны подчиненного хотя бы приветственного взгляда. — Мари Семен, это же канал, где работала девушка, — обиделся старший опер. — Смотрю, просто для информации. Имя установили, личность тоже. При себе у нее были документы. — Правда? Много полезного подчеркнул. Блондинка явно сошла озвученные доводы не особо убедительными. «Ну, не знаю. По-моему, лапшерезка действительно офигенная. Разве это не полезная информация?» Тихонечко высказался я из-за плеча блондинки. За что моментально получил огненный взгляд, брошенный ею в мою сторону. «Черт! Да чё ж хороша! Она даже голову поворачивает по-королевски. Смотрит высока хотя неудивительно». Теперь вполне понятно, откуда барские замашки и такие внешние данные. Мои, назовем их тоже братьями, так вот, мои светлые братья отличаются крайним высокомерием и достаточно часто ведут себя как напыщенные болваны. А сами, даже говорить ничего не буду, достаточно посмотреть настоящую передо мной блондинку. Вообще-то она — итог преступной интимной связи между архангелом и смертной. Ничего себе так поворотец, да? А злодеями объявили нас, падших. мы это по всему миру потомство не разбрасываем, если что. И еще. Мало кто знает, эти светлые чистоплюи строят из себя святош, а сами вполне даже любят провести денек-другой среди людей. Им, в отличие от падших, подобные экскурсии не возбраняются, типа несут свет в массы. Ага, обхохочешься. Я много раз наблюдал, как Архангел Гавриил при каждом посещении мира людей таскается то в кинотеатр, то в свой любимый ресторан, то в ювелирку, чтобы приобрести пару интересных безделушек. Сбился со счету, запутался уже, какие именно заповеди он нарушил. У светлых всегда есть отмазка. Они приглядывают за особыми людьми, которым по какой-либо причине понадобилась помощь. Это значимые люди, те, кто влияет на ход истории или мировых событий. Мол, когда находишься среди смертных, нужно вести себя как смертные. Вот что родственники говорят в свое оправдание. Любопытно, но когда мы подписывали договор с людьми, светлые абсолютно нам не препятствовали. Видимо, им тоже нужны те, кто выполняет грязную работу. И еще. Падшие не испытывают тяги к обогащению. То есть нас мало интересуют деньги, они нам просто не нужны. В аду в основном работает экономика обмена. Среди самых высших и могущественных покупка за деньги вообще считается страшным социальным позором. Если демон что-нибудь покупает за деньги, это значит, у него нет ничего ценного, что можно предложить другим. Или он недостаточно умен, чтобы найти свой путь к исполнению заветных желаний. А вот светлые, эти буквально помешаны на всяких финансовых подушках безопасности. Я доподлинно знаю, у каждого архангела имеется парочка счетов в одном крайне специфическом банке. Особенность банка в том, что с ним никогда ничего не происходит и не произойдет. Даже если на Земле наступит конец света, если случится апокалипсис, именно этот банк останется цел и невредим. Будет возвышаться своим ультрасовременным зданием в десяток этажей над руинами цивилизации потому как за ним приглядывают все архангел сразу. Считается, что денежные потоки, которые проходят через счета светлых, предназначены для помощи страждущим. Не всем, конечно. В общем, там своя сложная экономическая политика. Да не об этом сейчас идет речь. «Так, — Так, товарищи опера! Майор окинул суровым взглядом всех присутствующих. — Всех, кроме меня. Я по-прежнему стоял за ее спиной. Возможно, причина в этом. А возможно, она просто с первых же минут меня не взлюбила, что тоже вполне оправдано. Блондинка сама может не осознавать природы своей неприязни. Как говорят люди, кровь не водится. Поэтому ее частично ангельское нутро могло просто-напросто взбунтоваться рядом с моим флером. Сложные психологические соотношения света и тьмы. — А где Толик, кстати? — спросил девица, и голос ее стал еще более суровым. То есть помимо троицы, сидящей сейчас в кабинете, имеется еще какой-то Толик. Его имя майор произнесла с интонации, будто там не Анатолий, а именно Толик. Обычно так говорят о тех, кто приносит кофе и бегает в булочную за пончиками. Интересно, а у нас будут пончики? Много раз видел в сериалах, как полицейские постоянно едят пончики. Правда, сериалы были зарубежные, но должно же быть что-то объединяющее между всеми служителями закона. Марина Семеновна, Петрович покачал головой с осуждением и даже легонько прищелкнул языком, мол, ну как же так, как же так? Отдыхать вам надо. Толик, по вашему распоряжению, находится сейчас с выездной группой в лесу, где нашли тело девушки. Он, собственно говоря, и позвонил мне оттуда, сказал про документы. Я пробил им фамилию. Все совпадает. Майор помолчал секунду, а потом голосом, не сулившим, ничего хорошего спасибо. — То есть ты хочешь сказать, шесть из всех сотрудников уголовного розыска двух старших лейтенантов, которые шараются без дела, провоцируют драку со стажером, и капитана, который на секундочку является старшим опером, никто больше не смог отправиться на место преступления, кроме самого молодого и неопытного? — Маш, — начал был Петрович, но потом быстро зыркнул на меня и снова вернулся к официальному тону. Мария Семеновна, там дело яснее ясного. Девчонка сто процентов поехала с кем-то покататься. Вы же знаете тусовку телевизионщиков. Этот кто-то оказался извращенцем и придурком. Девочка погибла от удара острым предметом в глаз. Я сделал стойку, услышав очень знакомое описание ситуации. Похоже, речь идет об особе, которую суккуб использовала в качестве сосуда. Вряд ли кому-то еще прилетела столь необычная смерть. а Вот так неожиданность. Иных годами найти не могут. И даже спустя годы не находят. От тел не остается ничего. А тут, ты погляди, через несколько часов уже обнаружили труп. Место в лесу, где осталось лежать смертная, вообще не похоже на прогулочный парк. Нужно очень сильно постараться, чтобы случайно наткнуться на нее. Прости, куда острым предметом? В глаз? Переспросил майор. Твою мать. Ну, очень хорошо. Нам только маньяка не хватает. — «Э, Так ведь не серия, пока, Мариса, подал голос Валера. Лучше бы он молчал, честное слово. «Пока? Пока, С Знаешь, от тебя было бы гораздо больше толку, если бы ты сейчас не еруну говорил, а очень сильно морился. Например, чтобы это реально была не серия. Но я тебе точно скажу, даже в момент ссоры, во время драки или чего-то подобного, мало кто будет убивать человека острым предметом в глаз, да еще женщину». «Не поможет». Снова высказался я из-за плеча блондинки. В кабинете повисла тишина. Взгляды присутствующих обратились в мою сторону. Блондинка даже повернулась ко мне лицом, наверное, чтобы лишний раз убедиться, насколько я ей не нравлюсь. Просто оно, это лицо, стало еще более раздраженным, хотя, казалось бы, куда больше. — Чего не поможет? — спросила майор ласковым голосом. Настолько ласковым, что сразу стало понятно, уровень ее неприязни скаканул сразу еще на десяток пунктов вверх. — Молиться не поможет, — ответил я, — и мне кажется, это было весьма уместное замечание. Просто лично я знаю, что происходит с призывами к божественной помощи. Три кабинета, под завязку набитые душами отработчиками, не справляются с количеством обращений. Люди молятся при каждом удобном и не очень случае. Иногда просят о заком, что только диву даешься. Шутим, констатировала блондинка после секунды паузы, хотя я, между прочим, совсем не шутил. Наверное, богатые действительно отличаются от остальных. Вы, наверное, на самом деле другие. Все люди произошли от обезьян, а вас, похоже, выплюнула особо ядовитая, гремучая змея потому что обезьяны, они хоть полезные, а вы...» Майор медленно оценивающе осмотрел меня сверху вниз, а потом обратно, снизу вверх. Ее фраза осталась многозначительно незаконченной, но, судя по всему, там точно не предполагалось ничего приятного. «Познакомьтесь, кстати!» Девица резко повернулась к подчиненным и широким жестом указала на меня. — Наш новый стажер, Антон Сергеевич Завелин. Я вам вчера о нем говорила. Вот Лопатин или Лифанов, к примеру, уже с ним знакомы. Да, товарищи старшие лейтенанты? Валера вместе с Геннадием промолчали, но засопели при этом особо недовольно. — Так вот, Антон Сергеевич, я вам сейчас кое-что объясню. Майор резко перешла на вы. Я, конечно, не особо разбираюсь в человеческой психологии, но, сдается мне, это плохой признак. Меня не спрашивали, хочу ли я себе стажера и нужен ли он мне, уж тем более такой, как вы. Поэтому скажу сразу, честно и откровенно, ваша да нельзя самодовольная физиономия меня очень раздражает. Пять минут вы были похожи на человека, когда молча шли за мной». А сейчас вы провели ситуацию и показали себя высококлассным мудаком, что, в принципе, соответствует той информации, которую я о вас слышала. У нас труп девушки, молодой, убитый весьма специфическим образом, хотя достаточно того, что она просто убита. А вы, Антон Сергеевич, пытаетесь тут блистать вашим хреновым чувством юмора. И да, оно у вас хреновое. Давайте договоримся так. Вы делаете все для того, чтобы не мешаться под ногами, а я наберусь терпения и подожду, пока меня избавят от сомнительного счастья вашего присутствия. Лобатин, что с больницей? Майор, майор даже не дала мне ответить. Она просто сразу приключилась обратно на Валеру, будто мой ответ ей и даром был не нужен. Нет, это что за газ не пойму. Блондинка не знает обо мне ни черта, только понаслышке, а уже делает свои далеко идущие выводы. Я из принципа выясню, чья благодать плещется в ее крови. Хочу понимать, у кого из архангелов настолько плохая наследственность. «Больница!» Валера подвинул к себе тонкую стопку ума лежащих на столе. Перед тем, как вспыхнул пожар, местный патологоанатом принялся бегать по отделениям. Он кричал и требовал эвакуации. Потом сам начал выводить пациентов. То есть заведомо знал, что вот-вот все загорится. Объяснить свою осведомленность он не смог. Соответственно, на данный момент у нас один подозреваемый. Марков Степан Алексеевич. Валера Тебе не кажется странным, что человек решил устроить поджог, а потом сам же побежал спасать людей? И, насколько мне известно, действительно спас. Тогда возникает вопрос, зачем ему нужен пожар? Майор опять повернулась ко мне спиной, и я видел, как напряжены ее плечи. Однозначно девице некомфортно находиться рядом со мной. Рассматывать ее ауру бесполезно, я ничего не увижу. Благодать доставшейся блондинки от Архангела, хоть и через поколение едва, надежно защищает ее мысли и эмоции. «Так, может, он для отвода глаз, Мария Семеновна, Поджока принялся создавать суету», — возразила Валера. «Вот, смотрите, это показание одного из врачей. э сейчас, молодой доктор, новенький. По его словам, этот Марков был очень странным. Еще Иволгин, участковый, он вообще оказался заперт в морге». Правда, заперт изнутри. Прилизанный поднялся за стола, прихватив один листок, а затем подошел к майору и протянул ей бумажку, исписанную мелким почерком. — Голдопатин, мне вот это сейчас не надо совать под нос! Блондинка категорично взмахнула рукой. — там здесь? Допрос на его! И сделай все как положено, ясно? «Петрович, по возвращению Толика, пригодай все, что есть на данный момент по этой девушке. Лопатин пусть допрашивает Маркова. А Лифанов...» Блондинка скептически посмотрела на Крепыша, который сразу начал еще громко постановать, и на всякий случай подвинул рукой вперед, чтобы всем было видно, как он страдает. «Лифанов, к врачу! Прямо сейчас!» — добавила Мария Семеновна. Затем девица крутанулась на месте, зыркнула на меня глазищами и вышла из кабинета. «Нок, дай сюда!» Едва за майором закрылась дверь, я шагнул к Валерии, планируя забрать у него показания доктора, который якобы во всем обвинили патологоанатома. «Интересно почитать, кто там такой умный?» «Мне снова стало обидно за Маркова, серьезно!» Этот чистоплюй тоже молодец. Ничего нормального свое оправдание не смог придумать. А я говорил, поехали со мной. Нет, ему, по не положь, нужно было спасать людишек. Ну вот, спас. Младщина. — А Голькин хер тебе не завернуть? — огрызнулся Валера. Он резко убрал руку за спину, собираясь отойти обратно к своему столу. Однако я приблизительно такой реакции от него и ждал поэтому в последние секунды успел схватить прилизанного из рукав. Значит, послушай меня, Валера. Повторю слова вашего начальства. Моего согласия на пребывание в этой богадельне тоже не спрашивали. Но если бы спросили, я бы сказал, что меньше всего желаю оказаться в компании с такими придурками, как вы. Так вот, предлагаю последовать примеру майора Машуриной и договориться. Мы просто терпим друг друга сколько придется, и ты не ведешь себя как мудак, потому что мое терпение не безгранично. Например, сейчас я сильно хочу запихнуть эту бумажку тебе в задницу, так глубоко, чтобы ты мог ее прочесть обратной стороной глаз. Но заметь, держу себя в руках. Так что дай мне изучить показания доктора с зоркими глазами и даром читать мысли. А потом мы с тобой спокойно отправимся в допросную и поговорим с Марковым Степаном Алексеевичем. Я же стажер, верно? Вот ты мне и покажешь, как блистательно работают опера. Прилизанный напрягся и дернул конечностью, пытаясь освободиться из моей хватки. Воспоминания о случившемся с рукой Геннадия были еще слишком свежи. Естественно, ничего у него не вышло а вот ткань свитера жалобно затрещала. «Почему с даром читать мысли?» Вопрос крепыша в той тишине, которая наступила после моих слов, прозвучал слегка неуместно, но, скажем честно, слегка разрядил обстановку. Я выглянул из-за Валеры, упорно продолжающего тянуть родную конечность на себя, и спокойным тоном пояснил оперу то, что он должен знать без меня. Потому что есть такое понятие гена, как презумпция невиновности. Это один из основополагающих принципов судопроизводства. Он заключается в том, что человек считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана. А патологоанатом пока не признан виновным. Улавливаешь суть. Получается, ваш докторишка, который настрочил этот донос, как минимум обладает способностью читать мысли. Иначе как он мог узнать, что виновен конкретно Марков? И, кстати, я повернулся к капитану Мальцеву, который наблюдал за нашей беседой, с выражением глубокого интереса в взгляде. Он вообще все время помалкивал. У меня возникло ощущение, будто старший опер оценивает конкретно меня когда назвал Валеру придурком, лично вас не имел в виду. — Я понял. — кивнул капитан и широко улыбнулся. — Это было очень неожиданно, если честно. Не знаю, о чем подумал, и ковыряться не хочу в этом, но мне показалось, что я прошел какую-то проверку. — А что сидим, я не понял. Иван Петрович переключился на перов. — Вы плохо расслышали распоряжение начальства? Лифанов, широк врачу. Задолбал скурить, честное слово. Лобатин, бери стажера и дуй в допросную. Потом вернетесь, я заберу, заверенно с собой. Прокатимся в студию, где работала девушка. Похоже, Мария Семеновна права. Не нравится мне эта история с лесной, одноглазой феей. Посмотрел ее в соцсети. Долгое время девочка вела максимально приличный образ жизни. Странно, что нимб над головой не светился. А потом вдруг резко все поменялось. Понеслись откровенные фотки, посты определенного характера. Стажер, давайте я с вами поеду. Почему он? Прилизанный с обидой уставился на капитана. Потому что Валера Забелин мажор, а ты нет. Потому что Забелину ответят на любой вопрос. А тебя пошлют нахер. Так, понятно. Это телевидение. Там любят личности, которые имеют бабло. И очень не любят ментов. Все, валите. — А тебя... — капитан посмотрел на меня с усмешкой. — Жду здесь. Раз уж так вышло, что нам выделили целого мажора, да еще с фамилией Завелин, должна же быть от тебя польза. Я молча кивнул Ивану Петровичу, а потом двинулся вслед за Валерой, который уже выскочил в коридор. Слова капитана он, видимо, считал оскорбительными, распсиховался окончательно и убежал, как девчонка, плакать о попранном самолюбии. Я шел по коридору отдела, наблюдая маячущую впереди спину прилизанного, и размышлял вот о чем. Уезжая из больницы на Успеде, я не только почистил свои следы, и устроив пожар, я почистил воспоминания персонала. Все они в один момент забыли, что вечером в их больнице оказался сын Забелина. Огонь был нужен в том числе, чтобы в эфире не осталось следов моего воздействия на смертных. Это тоже своего рода ниточка, за которую могут потянуть охотничьи псы отца. Когда Марков бросился спасать людей, он должен был, как и остальные, забыть о нашей с ним встрече. А навязчивое желание выводить пациентов должно было казаться ему припадком маниакальных идей. Но мне вдруг вспомнилось, что патологоанатом крикнув в камеру оператора. Он замялся, когда сказал, будто больница загорелась сама собой. И это не было похоже на провалы в памяти. Это было похоже на желание скрыть правду. А значит... Степан причину случившегося прекрасно помнил. Он помнил меня. И это рождает все больше вопросов относительно данного человека. А я сильно не люблю, когда есть вопросы, на которые мне неизвестны ответы.